Глава восьмая. Раньше, оказавшись утром в ванной комнате на предмет омовения, физиономии и чистки зубов, я беспечно оставлял дверь открытой. Теперь же с маниакальной аккуратностью запираюсь на задвижку. Отдав дань гигиене, извлекаю с футляра контактные линзы, ушные вставочки, прочие причиндалы и выдворяю каждый на предназначенное ему место. Убедившись, что ничего не перепутал, включаю Секунд 30 бот занимается бюрократией. Запрашивает пароль, загружается, требует каких-то подтверждений. Чуть ли не верительных грамот. Наконец извещает, что готов к услугам. А это мы сейчас проверим. Я поворачиваюсь к зеркалу и оказываюсь лицом к лицу с собственным отражением. Вспыхивает рамка и распознавалка незамедлительно выдает результат. Сиротин Леонид Игнатьевич, ООО «Мицелий», начальник отдела Геликософии, но не маразм ли. Я не выдерживаю и начинаю сдавленно ржать, потому что если отнестись к этому всерьез, свихнешься. Как такое вышло? Могу рассказать лишь предысторию, поскольку сама история покрыта мраком приятного бирюзового оттенка. Зачем я вообще поперся на собеседование в Мицелей? Наверное, инстинктивно пытался выбраться из-под пресса Евы Артамоновны. Других причин не вижу. Человек я робкий, ленивый, инициативу проявлять не люблю. И надо же, при моем-то отвращении ко всевозможным конкурсам и тестам... А знаете, кстати, как трактуется аглицкое слово «тест» в словаре 1800, ну и так далее? В первом, то есть основном, значении это, цитирую, «Клятва при вступлении на службу в том, что вступающий не принадлежит католицизму». Так-то вот... Для начала позвонил по указанному в листовке телефону. Представился. Меня спросили, какое отношение я имею к геликософии, есть ли у меня, скажем, диплом. Я растерялся, пробормотал, что, дескать, насколько мне известно, диплома пока нет ни у кого. Геликософию нигде еще не преподают. Данные были подчеркнуты из интернета. Почему-то секретарша это показалось достаточно, и она сообщила мне дату и время встречи. Собеседование назначили ровно за день до моего контрольного визита в больничный комплекс. Заявиться в мицелии с загипсованной рукой означало вызвать лишние расспросы. Я уже начал подумывать, не освободиться ли мне от лангетки своими силами. Какая разница, днем раньше, днем позже. Когда выяснилось, что она относительно свободно пролезает в рукав пиджака и даже не торчит наружу, стало быть, пойдем в костюме. И я пошел, сильно надеясь на то, что упоминание ботовской инфы о студентах, сдавших сессию на автопилоте, если и вымышлены, то хотя бы не целиком. Как я все это себе представлял? Примерно так. Пробубнит мой динамик пару скачанных из интернета отрывков. Потом последует какая-либо мелкая каверза, после чего, думается, мне вежливо укажут на дверь. Ну и черт с ними. У кого же я читал? Кажется, у Голдинга. Да, у Голдинга. Когда надеваешь маску, напрочь исчезает чувство неловкости. Потому что это уже не ты произносишь слова. Это не ты совершаешь поступки, это маска. А маска не краснеет. Примерно так же и с Ботом. Мне не за что краснеть, это не я. Это он. Примерно с такими мыслями я переступил порог кабинета, где должно было состояться собеседование, затем поднял глаза и обмер. За обширным письменным столом в полном одиночестве сидел и с неподдельным интересом смотрел на меня тот самый старикан, у которого мы с Евой были в гостях накануне моего падения в траншею, холеный и седоусый, которому я весь вечер якобы слова не давал сказать. «Здравствуйте, Леня!» — с ласковой язвительностью приветствовал он меня. «Так вы, значит, не только в крещеных шимпанзе». «Вы в Геликософии смыслите?» Такой подляны я от судьбы никак не ожидал. Собеседник не идентифицирован. Разумеется, не идентифицирован. Когда мы с ним прошлый раз говорили, я еще был сам по себе. Необоченный. Как же его зовут-то? Терентий. Трувор. Нет, не Трувор. Позаковыристий. Радий. Нет и не Радий. — Ба! — сказал он. — И четкий у него. А где же требник? Мне оставалось сгореть со стыда. Либо публично, либо за бирюзовой пеленой непрозрачного фона. Я выбрал последний, оглох, ослеп и выставил на ощупь режим согласия, стиль произвольный. На что согласие и почему произвольный, не спрашивайте, не знаю. В общих чертах все это очень напоминало мое виртуальное бегство, отпытавшийся недавно взять меня в оборот Артамоновной. С одной только разницей теперь я напоминал отнюдь не мужа, но именно мальчика. Нашкодившего мальчонку, забившегося в чулан и заткнувшего уши, лишь бы не слышать, как его ищут с ремнем по всему дому. Сказано, конечно, не совсем точно, поскольку посечение, надо полагать, уже началось, и все же что-то в этом сравнении, согласитесь, было». «Ох, чувствую, оттопчется на мне за то застолье Трувор Петрович!» Или как его? «Ох, оттопчется!» В нравственных корчах я вызвал на бирюзовый фон белый контурный циферблат больших размеров и стал следить в тоске за скачками секундной стрелки. «Интересно, долго он будет там, надо мной, изгаляться?» Оказалось, долго. Нестерпимо долго. Множество неприятных мыслей посетило меня за это время. Особенно огорчало сознание, что Артамоновне уже сегодня в подробностях станет известно о попытке деловой измены, вдобавок отягощенной партизанщиной. Губы мои шевелились, автопилот то и дело подкидывал значок за значком. Я кивал, разводил руками, один раз даже пришлось хлопнуть в ладоши. Вы не поверите, но мука эта длилась почти 14 минут, пока не зажглось спасительное. Желательно личное присутствие. Ну, слава Боту! Мне наконец-то указывали на дверь. Я выпал в реальность очень вовремя. В кабинет уже входила знакомая секьюрити, огромная с неподвижным рылом. «Зачем она здесь? Надеюсь, не с лестницы меня спустить». «Вызывали, Труадий Петрович». «Труадий! Ну, конечно же, Труадий, а никакой не трувор. «Вы уже однажды виделись» произнес, усмехаясь в седые усы, хозяин кабинета фирмы и ситуации. «Но, думаю, не лишний будет представить вас друг другу заново. Леша Радый — мой заместитель, Леня Сиротин — начальник отдела Геликософии, я обмяк». И хорошо, что обмяк, ибо при напряженных мышцах улыбалка могла бы и не сработать. Так и в инструкции сказано. Потом мы пили чай. Втроем. За стеклянным столиком в углу кабинета. Леша предпочел черный, а мы с Труадием Петровичем, какой-то прозрачный, желтоватый, с лохматыми чаинками, или даже с цветками. В общем-то, мне тоже больше по черный с сахаром и лимоном, но в данном случае выбирал не я, выбирал бот». Несмотря на то, что беседа шла уже самотеком, я предпочел поприсутствовать, ибо это было не просто чаепитие, это был разбор полетов. Ну, не знал я еще тогда, что при включенном автопилоте все пишется. Достаточно потом врубить воспроизведение, и вот вам, пожалуйста, события глазами бота, так сказать, информации с первых рук. Но в ту пору на этот пунктик инструкции я пока не обратил внимания. — Удивили вы меня, лёня размеренно говорил Труадий Петрович. Я ведь при первой нашей встрече составила о вас совершенно иное мнение. Должен признаться, вы мне тогда показались... Как бы это помягче выразиться? Как бы да. Кротко покаялся Бот. Ага. Покаялся он там кротко, услышал знакомое «как бы» и поддакнул, поскольку работает в режиме согласия. Ну, то есть вы понимаете, о чем я. Так вот, мне нравится ваше отношение к делу. «Мне вообще нравится здоровый цинизм, при условии, что он не становится самоцелью». «Как, кстати, случилось на той вечеринке?» «На вечеринке вы тогда, конечно...» «Мда...» Старый душевед говорил и слушал себя с удовольствием. «Вот вы сейчас гадаете, с какого момента нашего собеседования я заподозрил, что...» Он помедлил, как бы заново взвешивая все про и контра. «Что все-таки, вопреки первому впечатлению, приму вас на работу». Причем не заместителем, а именно начальником отдела геликософии. На фоне ухоженных, самодовольно шевелящихся усов Труардия Петровича возникла и мелко покивала головенка со сглаженным профилем. До некоторых пор я пользовался неподвижными значками и только вчера вечером обнаружил режим анимации, показавшийся мне более наглядным. «Покивал и я. А с того самого момента, Лення, любезно пояснил Труадий Петрович — Когда вы перестали упорствовать и честно признались, что не смыслите в геликософии ни ухо, ни рыла Чип мне в тыкву. Он признался, еще и стукачив добавок. Его счастье, что победители не судят. Окончательно же я утвердился в своем решении после того, как вы, Леоне, согласились продемонстрировать, что именно вы намерены вешать на уши клиентам и публике. «Все эти ваши тренды и бренды, должен признать, прозвучали в достаточной степени заумно». «Тренды, бренды, балалайка!» — неожиданно произнес Леша радый и вновь замолчал. «Примерно так, Леша, примерно так». «Давайте сменим тему». Ни с того ни с сего брякнул Бот, чем изряда меня напугал. «Хамлода и только, надо полагать, окончательно запутался». Труадий Петрович внимательно взглянул мне в глаза. Улыбнулся. «Ну, расслабьтесь, Леня, расслабьтесь. Не будьте столь серьезны. Вы же не на собеседовании уже!» И продолжал. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что терминология — это всего лишь оболочка. Но это защитная оболочка, Леня. Без нее не обойтись. Суть всегда проста и неприглядна. Терминология делает ее сложной и привлекательной. Как только термин становится понятен, всем считайте, что его нет». «Считайте, что пришла пора придумывать новый еще более невразумительный логистика, дактилотамия, геликософия». «Да, геликософия», — сказал бот. На работу меня приняли с испытательным месячным сроком, однако визитные карточки по распоряжению Труадия Петровича отшлепали немедленно. К концу нашего недолго чаепития мне их уже вручили. Кстати, принесла их та самая обезьяна-ненавистница Лера, что сидела рядом со мной на памятной вечеринке. Узнав о случившемся, Ева Артамоновна обомлела. Конечно, по справедливости эту весть ей должен был сообщить Бот, однако я, каюсь, не устоял перед соблазном и обрадовал супругу лично. Вернее, не то, чтобы обрадовал, скорее привел в смятение. Фирма Евы, как оказалось, сильно зависела от фирмы Труадия, поэтому назначение мое было настолько хорошей новостью, что рушило сложившееся равновесие. И поди все теперь, просчитай. Ни разу я не видел Артамоновну, такой оробевшей, чуть ли не угодливой. Шутка ли? С мицелием породнилась. На третьей минуте разговора мне стало до того неловко, что я передал слово Боту, а там и вовсе оставил их наедине». На следующий день поехал в комплекс снимать лангетку. Все срослось нормально, но руку мне посоветовали беречь. В гастроэнтерологию решил не ходить. Во-первых, зачем? Во-вторых, договаривались-то об этом не со мной, а с ботом. И направился я, как легко можно догадаться, к Алжасу Умеровичу. К моему удивлению, выслушав рассказ об удивительных похождениях своего клиента, оператор нахмурился. «Это автопилот, понимаешь?» сердито сказал он это как в самолете пока все спокойно пусть рулит а когда серьезные дела начались когда на посадку идти пилот штурвал берет понимаешь пилот а ты что делаешь что я делаю э бросил в сердцах алжа сумерович тебе как было сказано не в настроении он что ли я пожал плечами убрать звук и задать непрозрачный фон А думать за тебя кто будет? Бот будет? Алжасумерович будет? Нет, вы на него только посмотрите. Его на работу берут, а он все глушит и непрозрачный фон выставляет. Кто так делает? Это ж тебе не с друзьями болтать, не с девушками секс дружить. Руку где держат? На пульсе. А если бы не взяли на работу? Взяли же. Повезло, крупно повезло. Машину водишь? Нет. «Представь, отпустил ты руль на скорости. Представил?» В памяти немедленно всплыло наше возвращение из гостей в Евиной Мазде. «Представил. Молодец. Бросил руль, налетел на столб, а потом иск автомобильной фирмы, да? Зачем машина сама столб не объехала?» Я был остро разочарован и, пожалуй, обижен. Зашел поблагодарить, а он меня отчитывает. «Позвольте», — сказал я с достоинством. «А как же все эти сведения в инфе, будто люди на автопилоте государственные экзамены сдавали? «Не на автопилоте. С помощью автопилота разницу чувствуешь? Ты что, думаешь, бот за тебя работать будет? Жить за тебя будет? И ж губы раскатал?» «Чтобы он на тебя работал, сначала ты на него поработать должен». «Это как? Грузи его. Контролируй установки и давай. Типичные ситуации отслеживай. А ты само устранился». «Какой, говоришь, отдел?» «Геликософии». «Это что такое?» а будто ее знает», — мрачно сострил я. «Вот ничего не знает», — вспылил Алжа сумервич «Он дура железная. Пока не настроишь, ничего не знает. Короче, я тебя предупредил, и чтобы потом не жаловался». Лучше бы я к нему не заглядывал. Встревожил он меня. Встревожил и вновь лишил уверенности, которая только-только начала потихоньку завязываться в неустойчивой моей психике. И все-таки в главном лжа Сумерович не прав Конечно, Бот дура железная, конечно, он выбрасывает ответы вслепую, поскольку воспринимает услышанное АБК, конечно. Но если его шансы разрулить жизненно важную ситуацию равны хотя бы 50%, это уже замечательно. И знаете почему? потому что мои собственные шансы в этом смысле равны нулю. «Проверено».